Гномы. Да что же там вообще происходит? Практически древний гном, патриарх клана Дурт, метался по своему кабинету, размахивая руками и своим посохом настолько эмоционально, что даже присутствующие при этой буре эмоций гномы начали переживать о том, чтобы у старика все-таки не случился приступ, ввиду того простого факта, что он сейчас на самом деле просто не мог найти себе место. и все именно из-за новостей, которые принес его правнук, все еще стоявший перед патриархом гимтом с виноватым лицом. Однако вся эта руга не крики касались отнюдь не самого этого младшего гнома, который сейчас выполнял роль своеобразного торгового представителя клана Дурт в королевствах людей. Вся эта руга не имела отношения к тому, кто оказался настолько странным разумным, что неожиданно для всех гномов получил в свое распоряжение весьма большие запасы различных ресурсов. И теперь гномы оказались зависимы от какого-то человека, что само по себе было весьма необычным и странным. Все эти ресурсы, которые сейчас были в руках этого молодого разумного, для представителей клана Дурт имели огромное значение. Сначала у него оказались в распоряжении те самые соцветия золотой риландской яшмы, которую так старательно берегли эльфы от поползновения чужих интересов. Потом у него под рукой нашлись и залежи мифрила, настолько чистого и ценного, что гномы банально не могли этого проигнорировать. Естественно, что зная об одной очень важной тайне, касающейся таких залежей, Гномы тут же постарались как можно больше собрать информации про этого разумного. Однако буквально во время следующей торговой операции этот разумный снова сильно удивил гномов, что вынудило их просто растереться. Как оказалось, у этого разумного в руках были даже такие предметы, как слезы гор. И он даже не стал особо изображать того, что банально не понимает попыток гномов расспросить его о том, Что еще он мог обнаружить именно там, где находились настолько чистая руда мифрила? Это говорило о том, что данный разумный все прекрасно понимает. Понимает и сумел просчитать заранее. Хотя в сложившейся ситуации гномы оказались в своеобразном проигрыше. Одно дело, когда ты кому-нибудь диктуешь свои условия и хочешь у него приобрести что-то, ценность чего сам продавец банально не понимает. И совсем другое дело, когда ты имеешь дело с разумным, который прекрасно знает то, что тебе от него надо, и то, что ты хочешь у него забрать. В этой ситуации положение становилось не очень приятным. Да, они не пытались сейчас каким-либо образом обманывать этого парня, но все же у них была надежда на то, что он не совсем разбирается в том, что может заинтересовать его потенциальных партнеров по подобной торговле. Но, как оказалось, все было далеко не так. Этот молодой разумный достаточно быстро просчитал все свои шаги и не стал пытаться утаивать такую информацию от своих партнеров. Он даже согласился на условия гномов по обмену подобных ценных предметов, которые могли стоить очень дорого, особенно для гномов. Дело в том, что такие накопители магической энергии были очень нужны гномам для того, чтобы они могли создавать тех самых безмолвных стражей. Таким образом, они именовали големов, которые защищали шахты Подгорного Королевства от различных монстров из глубины подземелий. Каждый такой кристалл сам по себе давал возможность запустить дело одного голема, а значит, можно было таким образом спасти десятки жизней гномов-шахтеров, так как даже один голем... как ни крути, мог иметь возможность остановить достаточно много тварей из темных подземелий. И игнорировать это было просто невозможно. Эти существа довольно успешно могли сопротивляться магам земли, что само по себе было просто недопустимо. Даже в своей вотчине гномы не чувствовали себя в покое и под надежной защитой. Только такие големы могли остановить подобных врагов. Даже один такой искусственно созданный монстр... мог достаточно неплохо защищать нижние галереи, не допуская туда различных тварей. Вот только для них было нужно не только мастерство магов-рунологов и различных одаренных гномов, не только мастерство кузнецов, которые работали с мифрилом Для любых магических конструктов нужны в первую очередь запасы энергии. И вот такие вот накопители магической энергии, как «Слезы гор», очень часто выручали гномов во всех этих противостояниях. Теперь же, благодаря всего лишь одному этому разумному, гномы могут получить возможность создать еще несколько подобных големов, которые не только защитят самые отдаленные уголки шахт, но, возможно, и усилят позиции самих гномов. Все-таки подобные охранники были очень выгодны. Например, на каких-нибудь территориях, где гномам приходилось соседствовать с опасными противниками – Часть границы подгорного королевства проходила поблизости от территории темных эльфов, а этих существ со счетов лучше не сбрасывать. Темные эльфы могли быть весьма опасны, опасны для кого угодно, и попытка как-то игнорировать их интересы могла закончиться довольно серьезными проблемами. К сожалению, эти выкормыши бездны были достаточно сильны своей магией и страшны покровительницы богини Лосс. богиней темных подземелий. Поэтому они являлись очень опасными врагами. Их богиня-паучиха покровительствовала не только темным силам. Она держала под своим контролем монстров в подземельях, среди которых было очень много различных тварей, которых сбрасывается счетов могло быть очень ошибочно. Так что эмоциональность древнего гнома, являвшегося одним из самых могущественных разумных этого государства, Была вполне понятно Подожди, а он тебе не сказал о том, не находили ли там еще чего-нибудь странного? Например, какую-нибудь необычную слезу гор, достаточно сильно отличающуюся от остальных? Внезапно замерев на месте, патриарх Клан-Дурт внимательно посмотрел на своего правнука, который все так же с виноватым видом стоял перед ним, словно банально не понимал происходящего. Ну, такую... Темную. Если он найдет такую слезу гор, то мы дадим любую цену, какую он только скажет. Такая слеза гор сама по себе может накапливать магическую энергию. И ей цены просто нет. Ты должен понимать, о чем идет речь. Спроси у него. А сейчас... Немедленно займись поиском тех самых заказов, которые для тебя дал этот разумный. А по поводу всего остального позабочусь я. Медленно и с уважением ему поклонившись, Варн Дурт V вышел из кабинета патриарха клана, так как просто не мог ему ничего сказать. Да и что он мог сказать тому, кто был государством гномов, одним из самых могущественных, разумных? Этот старик наверняка уже начал просчитывать то, какие бонусы он сможет получить от всего происходящего. Именно благодаря тому, что теперь им удастся заинтересовать существованием своего клана не только алхимиков и магов-лекарей. В этой ситуации они смогут заинтересовать даже тех мастеров, которые создают големов, а это было очень важно. Теперь дело было за малым, представителю клана Дурт было необходимо отправиться к тем самым представителям кланов, занимавшихся изготовлением различных инструментов для магов-артефакторов. Только у них он мог обзавестись всем тем, что нужно. К тому же ему было нужно отнести им небольшой запас имеющейся у них руды мифрила, так как самые лучшие инструменты из этого материала получались именно из самого чистого материала. Естественно, что как только эти разумные увидели у него такую чистую руду, как тут же буквально взвыли дикими голосами. Ведь порция мифрила, которую доставил к ним Ван Дурт, была достаточно велика. Кто-то сказал бы о том, что это с его стороны была глупость, но дело обстояло не так. Это была не глупость, это был тщательный и верный расчет. Расчет именно на то, что эти разумные заинтересованы в поставках подобных материалов и сами предложат ему то, что нужно клану Дорт. К тому же он не забывал еще и о том, что была определенная необходимость получения набора инструментов из-за «Дамонтита». Нет, предоставлять этим разумным информацию о тех самых кристаллах слез гор, которые ему пообещал этот молодой парень из черного леса, гном не собирался. На такое он никогда не пойдет, так как сам прекрасно понимает то, что такая ценность не должна попасть чужие руки, тем более, что такие ценные предметы сразу становились имуществом подгорного короля». Конечно, подгорный владыка заплатит за все это, и заплатит достаточно неплохо, ведь именно на его плечах лежала защита территории гномов. Поэтому недооценивать ценность таких предметов не стоило бы никому. В первую очередь, гном из клана мастеров артефакторов тут же принялись выпытывать у него информацию о том, где именно он мог взять столько чистого мифрила. Это было понятно хотя бы по той причине, что эти разумные держали руку на пульсе таких событий, и если где-нибудь в шахте находили подобный весьма ценный образец руды, то в первую очередь именно они знали об этом. А тут появляется достаточно большая партия такого ценного материала, а они ни слухом, ни духом. Конечно, это все было подозрительно. Настолько подозрительно, что эти разумные банально принялись даже угрожать ему. В ответ Варн Дурт пятый, заявил им о том, что в таком случае найдет себе то, что нужно у кого-нибудь другого. Таких кланов-мастеров было минимум два, и поэтому он мог спокойно пойти к другим разумным. Он и сам прекрасно понимает то, что и там тоже будут задавать лишнее и даже в чем-то глупые вопросы. Но и тех можно припугнуть тем, что он пойдет к их конкурентам, а это очень важный момент, так что выбора у них не было. Им пришлось согласиться на его условия, взял оплату за изготовление большого набора артефактного инструмента именно такой же чистой рудой мифрила. И когда уже заказ был отдан, Варндурт вдруг вспомнил, явно совершенно случайно, о том, что ему было бы неплохо поискать еще один подобный же набор, но из за Адамантита он знал о том, что не так давно на территории Подгорного Королевства прибыли представители анклава тех самых демонов для каких-то там собственных дел. Но они не просто так прибыли. Эти разумные наверняка привезли Адамантит на продажу или на обмен. Это уже не суть важно. Важно было то, что они прибыли. А значит, именно у мастеров-артефакторов и нужно искать подобный материал. Естественно, что эти разумные тут же попытались снова надавить на него, попытавшись все же выяснить информацию о том, откуда именно он получил такие важные ресурсы. Только и в этот раз у них ничего не вышло, так как он заявил им о том, что в ответ может обратиться с такой же партией Мифрила в другой клан. Этого материала было более чем достаточно, чтобы изготовить минимум два таких набора. Набор из того же Адамантита — это огромная редкость, его мало кто покупает. А вот из мифрила вполне берут. Так что выбора не было. И они согласились. Договор был заключен. И в скором времени представители его клана получат нужные наборы инструментов, чтобы отвести их к этому разумному. Но при этом гномы из клана, занимавшихся изготовлением инструментов, Для магов-артефакторов настойчиво попросили его предоставлять этот мифрил только их клану за отдельные услуги и оплату. Ну что же, такое тоже вполне возможно, особенно тогда, когда речь идет о подобных ценностях. К тому же ему совершенно было ни к чему делать так, чтобы по подгорному королевству сейчас разошлась история о том, что представители их клана доставили на территорию государства гномов, Неизвестно откуда, какой ценный материал. Ведь и последний дурак среди их народа знает о том, что именно в чистой крови гор находятся слезы гор. А значит, они просто должны были найти что-то подобное. Но на данный момент банально это скрывают. Подгорный король может не оценить такого рвения. И тогда у клана Дурт возникнут проблемы, а этого он сам категорически не хотел. Закончив с этим делом, Варн-Дурт V тут же направился в другое место. Там ему было необходимо как можно быстрее доставить груз тех самых соцветий. Алхимики уже ждали. Ждал также и представитель подгорного короля, который должен был заплатить за старания их клана. Также представителю клана Дурт там предоставится возможность переговорить с ним по поводу тех самых кристаллов слез гор, которые они, возможно, сумеют доставить на территорию подгорного королевства. Кто-то мог бы сейчас ему сказать о том, что он слишком торопится. Да, в этом и есть и некоторая спешка. Вот только он понимал, что рано или поздно известие о том, что их клан доставляет на территорию подгорного королевства чистый мифрил в виде руды, наверняка дойдут до подгорного короля и его служащих. Эти разумные молчать не будут. Разве что, если ему удастся заранее с ними договориться и объяснить всю сложность ситуации. Варндурт-5 не будет ему обещать то, что точно доставит подобные кристаллы, однако предупредит о такой возможности через пару месяцев. И естественно, что такое откровение привлечет к себе внимание. Однако эти разумные теперь будут ждать. И сами постараются пресечь такие слухи. Тем более, что и сам гном, который сейчас занимался делами клана Дурт, был вполне себе адекватным, разумным. И сам прекрасно понимал, что глупо распускать слухи, подтверждения которым банально нет. Если кто-то сделает такую глупость, то есть возможность заставить его замолчать, а если информация все-таки дойдет до подгорного короля, что тоже вполне возможно, то тогда этот самый служащий будет первым, кто подойдет по горному королю и сам объяснит ему ситуацию. Тогда никакого вреда делам клана Дурт от короля не будет. Он поймет, что клан не скрывал ничего этого от него и не пытался вредить королевству. Просто представитель клана Дурт не были уверены в том, что в сложившейся ситуации могут успеть все доставить в оговоренный заранее срок. Более того... они были не сильно уверены в поставщике. Конечно, кто-то тут же скажет ему о том, что как они могут быть не уверены в поставщике, если поставляют от него те самые соцветия золотой риландской яшмы. В том-то и дело. варндурт Дурт на ну, буквально на уровне интуиции, не хотел делать так, чтобы кто-то знал о главном, о том, что это один и тот же поставщик. Если это произойдет... то за парнем начнется жуткая охота. Представители других кланов гномов уже просто наплюют на любые предупреждения подгорного короля, ведь они сами прекрасно понимают, что поставка подобных ресурсов на территории подгорного королевства дает представителям их клана огромную силу. Такой чистый мифрил даст им бонусы просто невероятной величины. Да, они заплатили за тот пробный кусок руды, который им предоставил этот разумный достаточно большую цену, аж пять тысяч золотых. Только вот проблема была в том, что даже те самые рудокопы получают за такой кусочек руды не меньше, в зависимости от того, сколько они найдут этой руды, да и то, при каких условиях это произойдет. Если они найдут эту руду, а рядом с ней обнаружится еще и слеза гор, то такой разумный получит невероятную по своей величине удачу. И все только по той простой причине, что такая руда стоила уже куда дороже. Именно на это и был расчет гномов. На то, что никто не поймет главный нюанс. Если этот разумный поставляет им соцветия риландской яшмы, хотя и золотой, то как он может поставлять им подобную руду? Он же не рудокоп. Именно поэтому Варн Дурт был согласен с решением этого парня, перенести место их встреч на территорию столицы королевства Моран И все только из-за того, что там действительно куда проще проводить торговые операции. Достаточно будет всего лишь находиться в той лавке, которая будет точкой поставки подобных ресурсов. По оговорке этого молодого парня, Гном уже и сам понял то, что тот намеревается поступить в Академию магов столицы королевства. Ну что же, это было бы неплохо. Пусть этот разумный подучится как следует, а его поддержат. Главное, чтобы поставки ресурсов продолжались. Заранее договорившись с ним о том, чтобы этот разумный в последний раз в Черном лесу предоставил им фактически двойную порцию золотой риландской яшмы, представители клана Дурт могли, по крайней мере, получить то, что позволит им действовать на свое усмотрение. Они разделят эту партию минимум на две, а то и три порции – чтобы иметь запас ресурсов, и тогда те же самые алхимики не будут в обиде, ведь их клан поставляет ресурсы именно так, как и договаривались, не больше и не меньше, по крайней мере, у них будет возможность какое-то время сдерживать интересы или претензии представителей тех же самых старейшин кланов, которые наверняка будут недовольны тем, что кто-то посмел попытаться стать более сильным и влиятельным, чем они. Для таких разумных подобная вещь принцип принципе Кто бы что ни говорил, но клан гномов, который получил такую силу или возможность влиять даже на интересы королевства, просто не может все это отдать чужие руки. Тут уж никуда не денешься. Им просто придется быть более внимательными к таким вещам. Именно поэтому, как только он передал партию соцветий золотой риланской ешмы, Варендур тут же принялся беседовать с представителем подгорного короля. Этот гном действительно был вполне понимающим. Он и сам прекрасно понимал то, чего стоит руда чистого мифрила. Ведь те самые големы, которые делали мастера-артефакторы подгорного королевства, изготавливались в основном именно из мифрила. А чем чище такая руда, тем лучше получается металл. И тем качественнее будут изделия таких мастеров. Правда, представителю клана Дурт пришлось продемонстрировать ему остатки руды, которых у него осталось практически с пару щепоток. Конечно, этот разумный нахмурился, когда понял то, что где-то на стороне, и не под контролем подгорного короля была обнаружена настолько чистая руда. Причем, судя по всему, эта жила была весьма приличного размера. Дай ему волю, так этот разумный сейчас бы отправил туда полный боевой хирт гномов. чтобы те как можно быстрее навели там порядок, и подмяли подобные ценные ресурсы именно под руку подгорного короля. Вот только с этим у него могли возникнуть серьезные проблемы. Так как подобное месторождение находилось именно там, где такая защита, какую имели боевые отряды гномов, банально не поможет. Варну Дурту пришлось постараться, чтобы убедить этого разумного в главном... Подобные ресурсы рано или поздно все равно попадут к нему. Ну, хотя бы по той причине, что именно гномы являются лучшими специалистами в работе с такими материалами. Конечно, по возможности представители клана Дурт пытаются узнать о том, где именно располагается прииск подобных ценных ресурсов. Только вот сейчас на это особо рассчитывать не приходится. И все по той простой причине, что пока их их партнеры не особо доверяют. Хотя и не скрывают того, что в этой руде попадаются и более ценные предметы. И как только представитель подгорного короля услышал про слезы гор, он тут же буквально встал в стойко, словно какая-то охотничья собака, почувствовавшая добычу. Именно из-за того, что представители гномов всегда понимали ценность таких ресурсов. Например, даже если забыть про тех самых големов, ты видишь ту же самую заготовку для артефактов, Стоимость такого предмета весьма относительна. А если в этой заготовке артефакта имеется заранее предусмотренное крепление, а также и тот самый накопитель магической энергии в виде кристалла Слезы Гор, стоимость такой заготовки будет просто невероятной. Ну, на это никто из гномов не пойдет. Такие ресурсы нужны им самим. Именно поэтому ему и удалось достаточно быстро договориться с представителем Подгорного Короля. Тот клятвенно пообещал пока что не пытаться распространять эту информацию там, где ее быть не должно. А остальное уже дело клана Дурт. К тому же с тем самым поставщиком гномы смогут встретиться только через два месяца, так что им придется немного подождать. Однако в этой ситуации поставка ресурсов должна быть просто достаточно большая. Не только слезы гор, но и запасы мифрила. не считая тех самых соцветий золотой риланской яшмы. Просто представив себе глаза этого разумного, когда тот увидел всю эту руду, гном еле сдержал смех, но сейчас ему было важно другое. Получив чек от этого разумного, он должен был пойти в гноме банк. Как ни крути, но представители банка должны были подготовить золото для того, чтобы он мог снова отправиться на эту встречу, и постараться все-таки получить то, на что так сильно рассчитывают представители их клана и подборного королевства. А это все далеко не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Предосторожности этого молодого парня говорили о многом. Видимо, в Черный лес в последнее время стало заходить слишком много разных любопытных разумных, да и наличие у него предметов, которые явно имели отношение к эльфам, четко давало понять, что ситуация осложняется. И тут, как ни крути, необходимо постараться решить возникшую проблему. И по возможности как можно быстрее. И если гномы перестанут поставлять именно с территории Черного леса такие ценности, то и любопытные перестанут туда совать свой нос. Как результат, Варн Дурт v думал о том, что все-таки получит возможность спокойно и беспрепятственно забирать то, что ему нужно. Не говоря уже о том, что привлечет внимание различных врагов к другому месту, как бы эти любопытные не старались, но если нет явного интереса со стороны гномов к черному лесу, то им придется поднапрячься, разыскивая новые каналы поставок ресурсов. И говорить о том, чего все это может стоить, вообще бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что этот молодой парень был действительно прав. На территории черного леса, В последнее время даже гномы, не отличавшиеся особо развитыми способностями к магии природы, чувствовали себя неуютно, так как все эти любопытные, которые вместо того, чтобы спокойно пересекать лес по дороге гномов, начинали время от времени шастать в ближайшие кусты и просто доводили ситуацию до кризиса. Гномы не знали того, чего стоило их предкам договориться с чёрным лесом и провести эту дорогу. Какие жертвы они принесли ради этого? И сейчас различные людишки, не говоря уже про эльфов, старательно пытаются вредить интересам гномов, которые привыкли пользоваться этой дорогой. В скором времени, если так все пойдет и дальше, про эту дорогу можно будет забыть. Всё только из-за этих умников, настоятельно сующих свой нос туда, куда не следует. И поэтому выбора у гномов просто не остается. Им необходимо предпринять все возможные меры, чтобы вынудить всех этих любопытных разумных раз и навсегда усвоить главное правило. Есть вещи, которые не стоит сбрасывать со счетов, и если эти разумные не понимают такого, то от них следует избавляться. Звучит это все, конечно, в чем-то даже глупо. Ведь гномы в первую очередь от таких любопытных разумных старательно получали оплату за подобный риск. получали. Вот только при всем этом они также понимали и то, что в сложившейся ситуации у них банально нет выхода. Любая попытка с их стороны отыграть эту ситуацию назад и запретить различным разумным, особенно из королевства Муран, бродить по этой дороге, это приведет к определенным проблемам. И в первую очередь эти проблемы коснутся как раз их самих, Ведь форпост гномов, который они старательно устроили на краю этой самой дороги, возле границы Черного леса, находится именно на территории этого государства людей. То есть в этой ситуации гномы зависели от короля Ранда и его благосклонности. К сожалению, тут гномы ничего поделать просто не могли. Тем более, что эти людишки, хоть и нарушали некоторые правила, но слишком уж не зарывались. Не то, что эльфы. Вспомнив об этих лесных зазнайках, гном медленно и тихо, но при этом достаточно ощутимо скрипнул зубами от еле сдерживаемой злости. Вот кто мог все же попытаться испортить все их планы. Всего лишь по той причине, что эти наглецы, банально не задумываясь о последствиях, могли натворить таких дел, которые ни в какие ворота не пролезут. И тут ничего не поделаешь. Да, мы старались их не допускать на территорию, которую контролировали. Вот только, судя по всем признакам, эти длинноухие ублюдки все же умудрились пробраться на территорию Черного леса. Надо будет дворянам в королевстве Муран рассказать об этом, задумчиво хмыкнул Варн вспомнив о том, какие потери в последнее время понесло королевство именно из-за того, что местные существа из Черного леса начали нападать на окрестные территории. То есть, стоило сразу учитывать тот факт, что, скорее всего, это происходило не только из-за обычной злобы этих существ, которые всего лишь хотели пролить кровь разумных. Возможно, это происходило именно из-за того, что эльфы все же влезли на ту территорию и даже не задумывались о том, что впоследствии кому-то придется все это разгребать, и о том, что легенды про черный лес ходили далеко не шуточные. То есть местных животных стоило опасаться. Гномы сам помнил о том, как один раз на караван выскочил какой-то кабан. Ну да. По меркам гномов это был довольно опасный монстр. Вот только для территории Черного леса это был молодой кабанчик, который по сути просто игрался. В результате его игр два воза с грузами были разбиты в щепки. Пострадало три десятка гномов воинов. К тому же вооруженных отнюдь не шуточным оружием. Даже тяжелая гномья броня им не помогла. И уже только поэтому представители Подгорного Королевства сами прекрасно понимали, в чем главная опасность столкновения с тварями из черного леса. И недооценивать ее было бы нежелательно. Вот только эльфы жили далеко от этих земель. им было глубоко наплевать на интересы тех же людей, которые жили поблизости. Ведь люди для них... как и гномы, были низшими существами. То есть эльфы вели себя так, будто бы все им что-то были должны. Гномы же так не считали. И поэтому им снова предстояло довольно серьезное столкновение интересов. Как только эльфы поймут, что источник поступления соцветий золотой риланской яшмы из Черного леса исчез по какой-либо причине, они снова начнут давить на представителей клана Дорт. Но это уже их проблема. Тем более, что представители алхимиков Подгорного Королевства уже открыто заявили о том, что в ближайшее время, если все будет идти дальше таким же образом, они могут сами начать поставлять те же самые эликсиры высшего исцеления на продажу. Причем будут делать это по цене, которая на определенное количество золотых будет меньше, чем та стоимость, которую старательно выставляют те же эльфы. Как результат, сразу можно понять, что в этом положении Те же самые эльфы будут биться в приступе бешенства. Да, гномы получат своеобразное удовлетворение от этой ситуации. Вот только не стоит забывать о том, на какие гадости способны эти долгоживущие разумные. Они явно не успокоятся и будут пытаться отомстить гномам вместе с теми, кто пришёл им дорогу, передавая ресурсы такого значения подгорному народу. Значит, им заранее следует ожидать новых сюрпризов. Но теперь, когда за спиной представителей клана Дур стоит сам подгорный король, а также и некоторые интересы того же королевства людей, что касается тех самых проблем территории, граничащих черным лесом, у гномов есть возможность больно щелкнуть этих зазнаек по их длинным носам. Нечего их совать, куда не просят! А с дворянами людей мне придется поговорить». Тихо проскрепил зубами гном, решительно отдернув на себе свой камзул, к которому все никак не мог привыкнуть. Думаю, что тот же герцог Ланмаурус будет очень недоволен подобным вторжением его зоны интересов. Кажется, не так давно у него и так были проблемы из-за таких же любопытных разумных. Ну что же, надо заставить их задуматься, а то они что-то в последнее время слишком уж заигрались. Все его негативное отношение к эльфам было вполне понятно, ведь эти разумные сами старательно всем портили жизнь. И их никто не просил вмешиваться в такие ситуации. Однако они считали, что имеют на это право. Только в этом случае такое вмешательство со стороны может быть весьма опасным. Так что теперь с ними будет разбираться уже само королевство Моран, Смотря на то, насколько серьезно они умудрились там напакостить, Зато гномы смогут действовать спокойно, по крайней мере, не оглядываясь на этих ублюдков. И Варн Дурт Пятый в этом был полностью уверен.